Погожим сентябрьским утром Лотта Бёк вышла из своего старого кирпичного дома на берегу реки и зашагала по улице Бломангата. Воздух был чистым и прохладным, какой бывает с приходом осени. Возле ручьёв появились белые грибы, а в густом ельнике из-под деревьев уже выглядывали ежовики. Лотта Бёк оделась для леса в походные брюки и куртку. Под мышкой она держала корзинку. А на спине висел рюкзак, куда она положила бутерброды и налобный фонарик. Но перед тем, как поехать в лес, у нее была назначена встреча с ректором академии искусств. Времени оставалось много, и Лотта пошла в обход, спустилась к реке и бросила важно проплывающим мимо уткам крошек. Утки плыли парами, а вокруг взрослых птиц собрались утята. Солнце поднялось выше. И лотта сняла куртку, оставшись во фланелевой рубахе. Она надела солнечные очки, взяла в кофейне капучино с соевым молоком и бросила сдачу в стаканчик, сидящий у входа в академию по прошайке. Попрошайка была каждый день одна и та же. Во дворе уже толпились студенты. Многие из них, новенькие, так переживали, что и не замечали лот тубек. Зато лайла май. Ее увидела и поинтересовалась, как у нее дела. Она предложила Лотте зайти к ней в кабинет поболтать. Ладно, сказала Лотта, но головой при этом покачала, потому что словами объяснить не смогла бы ни прозой, ни стихами. Лайла май не уходила. На них падала тень от стены, и лайла сняла солнечные очки. Поэтому Лотте пришлось последовать ее примеру. И Лайла Май. на секунду отвела взгляд, а затем сказала, что Лотта в следующем месяце все-таки выступит на конференции, посвященной войне и искусству, ведь она не против, и ее отношение к Академии искусств никак не повлияет на ее решение. «Конечно», — согласилась Лотта, конференция совершенно вылетела у нее из головы. «Ты еще не думала, о чем будешь говорить?» Спросила Лайла Май и добавила, что если Лотте хочется, она могла бы рассказать о Брехте. «О Брехте? Ну да!» — пробормотала Лотта. Она пообещала в ближайшие дни придумать тему доклада. Коллеги немного постояли молча. Наконец, Лотта посмотрела на часы и кивнула на дверь. Кивнув в ответ, Лайла Май похлопала ее по плечу. Лотта развернулась. и направилась к кабинету ректора. Текст читала Татьяна Николашина.